Глава третья. Томми и Крошка сравнивают результаты. «У тебя усталый вид, Крошка», — заметил Томми, когда они после обеда перешли в гостиную, и Крошка, рухнув в кресло, несколько раз глубоко вздохнула, а в довершении всего еще и зевнула. «Усталый?» «Я валюсь с ног», — ответила Крошка. «А чем ты занималась?» «Надеюсь, не копалась в саду?» «Нет, физически я не упереутомлялась», — холодно ответила Крошка. «Я занималась тем же, чем и ты» интеллектуальной деятельностью. — Да, это очень утомительно, — согласился Томми. — И где именно? — Похоже, тебе позавчера не слишком много удалось узнать у миссис Гриффин. Я думаю, достаточно. А вот от первой ее протеже мало что удалось получить. Хотя я считаю, что сделала, что смогла. Она открыла сумку и принялась вытаскивать оттуда записную книжку довольно внушительных размеров. Я тут кое-что записала. Кстати, «Я с собой брала несколько фарфоровых меню?» «Да. И к чему это привело?» «Я записывала не столько имена, сколько вещи, которые они мне рассказывали. Все они были абсолютно потрясены этими меню, так как, похоже, они были приготовлены для какого-то специального обеда, который на всех произвел очень сильное впечатление. Ничего более вкусного они прежде не ели, а салат с омарами вообще был подан тогда впервые». Они слышали, что его подавали после окорока в самых богатых и фешенебельных домах, но до того дня им не удавалось это сделать. «Ну, это не очень полезная информация», — заметил Томми. «Полезная, очень полезная, потому что все они утверждали, что никогда не забудут тот вечер. А когда я спросил их, почему, они ответили, из-за переписи». «Какой переписи?» «Ты не знаешь, что такое перепись, Томми?» «У нас же год назад была перепись. Или это было уже два года назад?» «Ну, знаешь, когда все должны расписаться и сообщить о себе всякие сведения, все, кто находился в доме, в какую-то конкретную ночь, ну ты же знаешь, скажем, все, кто ночевал у тебя 15 ноября, и ты должен внести их в ведомость, а они должны расписаться. Так вот, в тот самый день проводилась перепись» и все должны были заявить, кто у них ночевал. А поскольку на этом приеме собралось очень много людей, то они обсуждали это и говорили, что это глупое и отвратительное занятие, потому что людей заставляли сообщать, есть ли у них дети и состоят ли они в браке, а также нет ли у них внебрачных детей и всякое такое. Надо было сообщать о себе массу подробностей, и это никому не нравилось. Поэтому все были очень раздосадованы. То есть не то, чтобы они вообще возражали против переписи, просто они считали ее неуместной в наши дни. «Перепись может оказаться полезной, если точно знать дату ее проведения», — заметил Томми. «Ты хочешь сказать, что можешь ее проверить?» «Да. Когда знаешь нужных людей, это сделать довольно просто. И они помнят разговоры о Мэри Джордан. Все говорят, что ее считали очень милой и очень любили. И они даже представить себе не могли. Ну, знаешь, как это обычно говорится. А потом добавляли, ну что ж, она ведь была наполовину немкой, надо было проявлять большую предусмотрительность, беря ее на работу. Крошка поставила на стол пустую кофейную чашку и откинулась на спинку кресла. Ей что-нибудь обнадеживающее, — осведомился Томми. — Не слишком, но может быть, — откликнулась крошка. — По крайней мере, старики знают об этом и говорят об этом. Большинство из них слышало об этом от своих старших родственников. Всякие истории о том, что где хранилось и что где было найдено. Существует какое-то предание о завещании, найденном в китайской вазе. Что-то об Оксфорде и Кембридже, хотя я плохо понимаю. Как кто-нибудь мог что-нибудь знать о вещах, спрятанных в Оксфорде или Кембридже? Очень маловероятно. Может, там учился чей-нибудь племянник, который что-нибудь увез в Оксфорд или Кембридж, предположил Томми. Возможно, но маловероятно. А непосредственно о Мэри Джордан кто-нибудь рассказывал? Только слухи. Никто с уверенностью не мог сказать, что она была немецкой шпионкой, но все что-то слышали от своих бабушек, сестер, теток или друзей дяди Джона, которые служили на флоте и знали об этом абсолютно все. А о смерти Мэри они что-нибудь рассказывают? Они связывают ее смерть с этой путаницей шпината с наперстянкой. Говорят, все поправились кроме нее? — Интересно, — заметил Томми, — та же история в разных оформлениях. — Возможно, все дело в количестве мнений, — сказала крошка. — Одна дама по имени Бесси, например, сказала, — Я все это слышала от своей бабушки, которая не была свидетельницей этой истории, так что она вполне могла многое перепутать. Она часто путала одно с другим. А когда все начинают говорить одновременно, в голове вообще образуется смешанина и шпионов отравлениях на пикниках и тому подобного. Уже не говоря о том, что никто не может назвать точных дат, потому что какая же бабушка станет упоминать даты? Даже если она говорит, «Мне тогда было шестнадцать, и я была страшно потрясена», скорее всего, люди не знают, сколько же ей теперь. Она с равным успехом может заявлять, что ей девяносто, потому что после восьмидесяти люди любят преувеличивать свой возраст, и пятьдесят два, если она еще не достигла семидесяти. Мэри Джордан умерла неестественной смертью, задумчиво процитировал Томми. У него были подозрения. Может, он поделился ими с каким-нибудь полицейским? Ты имеешь в виду Александра? Да. И, возможно, он умер именно из-за того, что слишком много болтал. Все сходится на Александре. Нам известно, когда он умер, потому что здесь находится его могила. А вот о Мэри Джордан мы до сих пор не знаем. Никогда она умерла, ни почему но рано или поздно мы это узнаем, — добавил Томми. Составляешь список имен с датами и всякими подробностями, и потом только диву даешься, что можно о них выяснить, задав тут и там всего лишь несколько вопросов. — Похоже, у тебя есть много полезных друзей, — с завистью заметила крошка. — Как у тебя? — откликнулся Томми. — У меня нет, — возразила крошка. — Есть, есть. Ты умеешь все приводить в движение, — пояснил Томми. Сначала идешь навестить пожилую даму с альбомом дней рождений, а дальше я узнаю, что ты уже объехала все дома престарелых и знаешь досконально все подробности о том, что произошло с их бабушками, прабабушками, крестными и дядями Джонами, которые дружили с адмиралом, знавшим о шпионах все на свете. Если нам удастся установить некоторые даты, кто знает, может, мы что-нибудь и узнаем. Интересно, кто же такие эти упомянутые студенты Оксфорда и Кембриджа, которые, по слухам, что-то там спрятали? — По-моему, эта история мало напоминает шпионаж, — заметил Томми. — Пожалуй, да, — согласилась крошка. — Можно еще опросить врачей из старых священников, — предложил Томми. — Хотя вряд ли это к чему-нибудь приведет. История слишком давняя. — Мы даже не знаем. — Больше ничего странного с тобой не происходило, крошка. Ты имеешь в виду, не покушался ли кто-нибудь на мою жизнь за прошедшие два дня? Нет, не покушался. Меня никто не приглашал на пикник. Тормоза в порядке. В погребе, правда, стоит банка с инсектицидом, но она даже не открыта. Исаак держит ее под рукой на случай, если ты как-нибудь выйдешь на улицу с сэндвичем. Бедный Исаак, — откликнулась крошка. Надеюсь, ты ни в чем его не подозреваешь? Мы с ним очень подружились. Кстати, что, кстати? Забыла, — моргая ответила крошка. Когда ты заговорил об Исааке, мне это что-то напомнило. — Ах ты, Господи! — вздохнул Томми. Я как-то слышала об одной пожилой даме, которая каждый вечер прятала все в метенки, Сережки и всякое такое — та самая, которая считала, что все пытаются ее отравить. А еще кто-то рассказывал о женщине, которая клала ценные вещи в ящик для хлама. — Знаешь, такие фарфоровые штуки с наклеенной на них этикеткой. Она в них запихивала пятифунтовые банкноты на черный день, а когда ящик наполнялся, она его разбивала и покупала новый. И, наверное, тратила свои пять фунтов, добавил Томми, наверное. Моя кузина Эмлин говорила, что никому не придет в голову грабить ящики для мусора, откликнулась крошка. К тому же их нельзя разбить незаметно. Ты в этих сборниках проповедей ничего больше не нашла? Нет, а что? — спросила Крошка. — Просто я подумал, что в них удобно было бы что-нибудь спрятать. Старая книга со скучными металлогическими текстами, из которой вынимается вся внутренность. — Ничего похожего там не было, — ответила Крошка. Я бы заметила. — А ты заглядывала внутрь? — Конечно, нет, — откликнулась Крошка. — Вот то-то и оно, — сказал Томми. — На это и рассчитано, что внутрь никто заглядывать не станет. — Зато я помню, что там стоял венец успеха, — заявила Крошка. Там было даже два экземпляра. Будем надеяться, что наши усилия тоже будут увенчаны успехом. Не похоже на то. Кто убил Мэри Джордан? Я думаю, мы как-нибудь напишем книгу с таким названием. Если нам когда-нибудь удастся это выяснить, — мрачно заметила крошка.